Письмо второе Сенека приветствует Луцилия И то, что ты мне писал, и то, что я слышал Внушает мне на твой счет немалую надежду Ты не странствуешь, не тревожишь себя переменную мест Ведь такие метания — признак больной души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 если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто везде, тот нигде. Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев множество, а друзей нет. То же самое непременно будет и с тем, кто ни с одним из великих умов не освоится, а пробегает все в торопях и наспех. Не приносит пользы и ничего не дает телу пища, если ее извергают, едва проглотивши. Ничто так не вредит здоровью, как частая смена лекарств. Не зарубцуется рана, если пробовать на ней разные снадобья. Не окрепнет растение, если часто его пересаживать. Даже самое полезное не приносит пользы на лету. Во множестве книги лишь рассеивают нас, поэтому если не можешь прочесть все, что имеешь, имей столько, сколько прочтешь и довольно. Но скажешь ты, иногда мне хочется развернуть эту книгу иногда другую, отведывать от множества блюд признак пресыщенности. Чрезмерное же разнообразие яств не питает, но портит желудок. Потому читай всегда признанных писателей, а если вздумается порой отвлечься на другое, возвращайся к оставленному. Каждый день запасай что-нибудь против бедности, против смерти, против всякой другой напасти, и пробежав многое, выбери. «Одно, что можешь переварить сегодня. Я и сам так делаю. Из многого прочитанного что-нибудь одно запоминаю. Сегодня вот на что натолкнулся я у Эпикура. Ведь я частенько перехожу в чужой стан, не как перебежчик, а как лазутчик. «Веселая бедность, — говорит он, — вещь честная». Но какая же это бедность, если она веселая? Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше. Разве ему важно, сколько у него в ларях и в закромах, сколько он пасет и сколько получает на сотню, если он зарится на чужое и считает неприобретенное, а то, что надобно еще приобрести, «Ты спросишь, каков предел богатства? Низший — иметь необходимое, высший — иметь столько, сколько с тебя довольно. Будь здоров!»